подойдя к своему дому со стареньким родительским чемоданчиком в руках. Тяжело вздохнув и вытерев слезы, Настя собрала всю волю в кулак и начала старательно натягивать на лицо маску беззаботности. Но, разумеется, мама просечет, что с дочерью, мягко говоря, что-то не так. Но, пожалуйста, пусть это будет не сегодня. Набравшись духу, девушка открыла дверь и вошла в квартиру. Встречать любимую хозяйку тут же выбежала их кошка, и это оказалось для Насти спасением. Поставив чемодан, она подхватила на руки свою лохматую любимицу и уткнулась в нее лицом. Так, уже хорошо. И спрятаться удалось за кошкой, и теперь есть прекрасное оправдание, что за слезы в глазах, типа подымки соскучилась и от радости всплакнула. Чуткое материнское сердце, конечно, не обманешь, но Настя играла так старательно, что в этот вечер обошлось без особых расспросов. Мама лишь высказала свое недовольство тем, что дочь, как всегда, в своем репертуаре, дотянула чуть ли не до ночи, а могла бы приехать и пораньше, то есть к обеду. По-быстрому запихав в себя ужин, Настя схватила телефон и набрала номер Алисы, своей самой близкой подруги, которая жила этажом ниже. «Алиска, привет! Я приехала!» «Привет!» – обрадовалась ей подружка. «Ну, наконец-то! Я уже соскучилась! Жду, не дождусь твоих рассказов!» «Ты с кем сейчас дома? Могу ненадолго заскочить!» Избавив голос, чтобы не услышала, мама прошептала. «Ты себе даже представить не можешь, как все плохо!» «Блин, а у меня сейчас отец дома! Не получится при нем поговорить!» «Ну вот!» – расстроилась Настя. Значит, тебе придется ждать, а мне страдать до завтра. Погоди, хоть самое главное это скажи. На чем вы с Анечкой расстались? Чем у вас все закончилось?» В целом Алиса была в курсе неожиданного романа подруги, так как Настя несколько раз звонила ей из пансионата, но подробностей она не знала, и поэтому сейчас просто умирала от любопытства. Ничем не закончилось. Тяжело вздохнула Настя, и, чувствуя, что готова опять расплакаться, а этого допустить при маме категорически нельзя, решила быстренько свернуть разговор. «Ты же завтра не работаешь?» «Работаю». «Ну вот. Хотя ладно. Значит, на работу к тебе приеду». «Ага, давай. Буду ждать». И подруги попрощались. Надо сказать, что дружили девчонки уже больше десяти лет и сошлись тоже благодаря одной необычной истории – которая произошла в первый по-настоящему тяжелый для маленькой Насти период ее жизни. Алиса была дочкой военного, и ее семья переехала в квартиру ее бабушки, расположенную в той же парадной этажом ниже, когда Насте было лет шесть. Новая соседка была немножко постарше, и когда Настя пошла в первый класс, та уже перешла в третий. Первые годы соседства девочки только здоровались друг с другом при встрече и никаких шагов в сторону «давай дружить» не делали. И вот Насте исполнилось восемь. Дело близилось к Новому году, ее самому любимому после дня рождения празднику. И тут на маленькую девочку обрушилось страшное известие. Родители сообщили ей, что разводятся. Как страдала из-за частых ссор Настена, невозможно описать словами. Ведь у ее любимых родителей так не должно было быть. У них, по мнению девочки, должна быть крепкая дружная семья, потому что они все очень нужны друг другу, все вчетвером, включая бабушку Лену, папину маму, которая с рождения помогала ее растить. А что же теперь? Неужели папа больше не будет жить с нами, а лишь иногда навещать меня? Мучилась Настя. Нет, это слишком плохо, чтобы быть правдой. Ей и раньше-то всегда не доставало папы, постоянно было его мало. Хотя он и проводил с дочкой по несколько часов каждый день, играл с ней в разные веселые и развивающие игры, гулял, зимой возил на санках, а летом они вместе катались на велосипедах, читал книжки, учил ее читать и считать. А еще они вдвоем сами проявляли и печатали черно-белые фотографии. О, это было, пожалуй, самое любимое Настя на занятие. Они закрывались с папой вдвоем в ванной комнате. Расставляли специальные пластмассовые ваночки с реактивами, в полной темноте включали большущий увеличитель, и в его блеклым красном свете девчушка, как за настоящим волшебством, наблюдала, как на бумаге появляются изображения сделанных недавно ими же самими снимков. Но каждый раз, сколько бы времени отец не проводил с ней, Настя замиранием сердца ожидала, что вот он сейчас посмотрит на наручные часы и скажет, «Ладно, Настюшка, я пойду покурю». И это практически всегда означало, что игра закончена, так как потом или мама обязательно найдет для него какое-нибудь неотложное дело, или произойдет что-нибудь другое, и родители предложат девочке занять себя чем-нибудь самой. Что же касается Нового года, то вначале, когда Настя была совсем крохой, огромную зеленую пушистую праздничную красавицу размером под потолок, всегда приносил отец. И так как елки тогда приобретались всеми жителями больших городов недели за две-три, а то и за месяц до праздника, она отправлялась до поры до времени на балкон кому-нибудь из соседей. Своего балкона в их квартире не было. А когда девочка подросла, то поход за елкой стал у них семейной традицией, и ходили они уже втроем. Декабрь, как правило, был снежным и морозным. За елками выстраивались огромные очереди, и чтобы выбрать действительно пушистую ель, приходилось стоять от двух до четырех часов, подкарауливая свежий привоз и согреваться приплясыванием в сугробах. Но в этом году, как поняла Настя, родителям было явно не до нее, и она рисковала вовсе остаться без елки. И тогда девочка, движимая скорее отчаянием и обидой, чем желанием устроить себе праздник, совершила первый в своей жизни взрослый поступок, приняла решение и пошла реализовывать задуманное. Маленькая восьмилетняя девочка, сказав, что идет гулять, отправилась сама покупать себе елку. Хорошо, что на тот момент у нее уже были карманные деньги, пусть и небольшая сумма, но зато своя, честно накопленная. Да, родители иногда давали дочке немного мелочи. А случалось, что она и зарабатывала, мастеря какие-нибудь украшения или елочные игрушки, и потом продавая их родителям. Собрав все свои сбережения, Настя выскочила на улицу, вытирала слезы и уверенной походкой зашагала в сторону елочного базара, отстояв на морозе больше часа, пока разгружали машину. И то спасибо сердобольным людям которые, узнав, что девочка не прибежала занять очередь в ожидании кого-то из взрослых, а пришла совершенно одна, прониклись и пропустили ребенка вперед. Она зашла в вольер и отправилась выбирать себе самую-самую красивую елочку, наподобие той, как обычно приносил папа, то есть размером в три себя. На меньшее Настя была не согласна. Продавец немало удивился, когда маленькая худенькая девчушка подтащила к нему такую громадину со словами. «Вот, я беру эту». «Где твои родители?» – озадаченно спросил он. «Они дома», – потупив глаза, печально ответила Настя. «Ссорятся, собираются разводиться. А мне очень-очень нужна елка." Чтобы хоть как-то облегчить ребенку жизнь, продавец смотал колючие лапы бечевкой, вынес покупку за калитку вольера и, глядя вслед такой маленькой, но решительной девочке, только тяжело вздохнул, покачав головой. И Настя потащила свое тяжеленное приобретение домой, останавливаясь буквально каждые несколько метров, чтобы передохнуть. Ей очень хотелось плакать, силы заканчивались, она устала, была совсем одна а до дома было еще у как далеко. И тут девочка увидела, что по соседней заснеженной тропинке идет Алиса. Та, тоже заметив Настю, остановилась, постояла несколько секунд, видимо, пытаясь сообразить, что происходит, и с уверенным видом направилась к ней. — Давай помогу! — только и сказала ее новоиспеченная подруга. — Спасибо тебе! — шмыгнув носом, поблагодарила свою спасительницу Настя. Стоит отметить, что в Алисиной семье приобретением новогодней елки тоже всегда занимался исключительно отец – большой, сильный мужчина. А тут вдруг маленькая-маленькая Настя сама, одна, тащит огромную-преогромную елку. Как такое вообще возможно? И потом, вспоминая эту историю, Алиса не раз говорила Насте. «Ты знаешь, я в тот момент тебя так зауважала!» Конечно же, Насте было приятно это слышать, да и помощь в Алисином лице подоспела тогда как нельзя кстати. Вдвоем девочки сумели справиться с непосильной задачей, кое-как дотащив тяжелую и колючую покупку до Настиной двери. Когда же на пороге квартиры родители увидели свое чадо с огромной елкой, они практически остолбенели. Но быстро придя в себя, с нескрываемым волнением набросились на нее, «Откуда эта ёлка? Я её купила. Ты что, одна за ней ходила?» «Да», — выдохнула Настя и, собравшись с мыслями, вскинула голову и выпалила. «Вы тут ссоритесь? Вам до меня дела нет, а у меня скоро Новый год, я хочу настоящий праздник!» И тот её поступок возымел должный эффект, произведя на родителей действительно сильные впечатления. Но, к сожалению, на их решение о разводе это никак не повлияло. Зато теперь у Насти появилась новая подруга, и они стали частенько вместе гулять и кататься на санках с горки, находящейся в их дворе. Хотя обычно получалось так, что Настя выходила первой и потом маялась одна, в ожидании, когда же Алиса закончит свое очередное занятие музыкой и сделает уроки, которых в третьем классе было куда больше, чем у первоклашки. Быстро сдружившись, девочки, как и все нормальные дети, иногда ссорились, потом мирились. Бывало, что и дрались. И несмотря на то, что по характеру и темпераменту они были очень разными, Настя более активной, а Алиса спокойной и значительно стеснительнее подруги, их дружба была очень крепкой и с годами словно бы переросла в настоящее душевное родство. Видя это, Настина мама даже стала в шутку называть их семью родственниками. И, разумеется, никаких секретов между девчонками не существовало. Они делились друг с другом абсолютно всем, так как каждая из них смело могла доверить подруге свою самую сокровенную тайну, зная, что та никогда не проболтается и не выдаст ее кому-то другому. И именно поэтому, вернувшись из пансионата в город, Настя на следующий же день помчалась к Алисе на работу. Сама Алиса, учась в то время в торговом институте на вечернем и, несмотря на свой юный возраст, уже больше года работала заместителем директора булочной с кафетерием, расположенной в самом центре Петербурга. И Настя, глядя на нее, искренне восхищалась, как буквально в самом недавнем прошлом скромная и стеснительная девчушка теперь лихо рулит людьми и справляется с таким колоссальным объемом работы. И товар надо принять, и помочь грузчику раскидать все по полкам, и в документах не накосячить, успеть сварить несколько гигантских кастрюль кофе, открывая при этом за день десятки банок со сгущенкой, но совершенно тупой открывашкой, подменить заболевшую продавщицу предельно внимательно, чтобы не влететь на штраф, пересчитать всю выручку, пользуясь, а теперь внимание, счетами. Да-да. Теми самыми счетами с деревянными колесиками на металлических прутиках. Это для Насти казалось чем-то запредельным, но вообще за гранью ее понимания. Тем более, что уже самые унылые государственные учреждения перешли на электронные счетные машинки. Правда, когда спустя какое-то время их районный торг все-таки раскошелился и снабдил таким калькулятором магазин, где работала Алиса, то она по-прежнему не могла долго отказаться от счет. А потом ситуация стала еще абсурдно забавнее. Девушка считала на машинке и вслед за этим пересчитывала на счетах. Застав однажды подругу за таким занятием, ошеломленная Настя спросила. «А что ты делаешь? Ты же на калькуляторе уже посчитала все». «Перепроверяю». Не поведя и бровью, невозмутимо ответила та. «Что ты перепроверяешь?» окончательно растерялась Настя. «Ну как что? Машинка может ошибиться, а я нет», без тени иронии заявила Алиса.